Глава 18. В конце концов, Мэриан Сэмили тоже ушли домой. Врач позвонил примерно в 9, сообщил, что операция на ноге Джоны окончена и пациент сейчас приходит в себя без каких-либо осложнений. Нора обмякла, навалившись на Уилла, и потянулась к телефону набрать Бенни. Мэриан с Эмили крепче взялись за руки и закрыли глаза в благодарной молитве, а потом крепко обнялись. Джона ещё не собирались переводить в палату на ночь, так что Нора настояла, чтобы Мэриан с Эмили ушли, пообещав, что останется в больнице на всю ночь. У меня всё равно все вещи с собой, уверяла она, указывая на чемодан. Эмили с Мэриан выжидающе посмотрели на Уилла. Я остаюсь. сказал он, и они заключили эту сделку, когда обе женщины кивнули готовые идти домой. Но идине с норы тревога вернулась. Уилл гадал, вернётся ли к ним неловкость из-за темы, которую они не обсудили, но которой решили не касаться в стенах больницы. Но никакой неловкости не было, даже наоборот, по крайней мере для Уилла. Он чувствовал себя вполне естественно, принёс ей чай, помог достать вещи из наспех собранного чемодана, чтобы она умылась, отвечал на все её вопросы о состоянии Джоны, которого привезли в палату лишь после полуночи. Устроился поудобнее на скамейке, чтобы она могла отдохнуть рядом. Всё это было так рационально, ответственно, так безопасно. Он узнавал в ней состояние многих семей, о которых говорил в больнице: усталая, но держится, спокойная, но всё же волнуется. Положив голову ему на колени и свесив ноги через край двухместного диванчика, она рассказывала ему всякие истории о том, кто и как оказался в их доме. Джонна вырос неподалёку. Он был единственным ребёнком владельцев небольшой продуктовой лавки в четырёх кварталах от дома. Он переехал в их дом, когда женился на женщине, бросившей его спустя 3 месяца брака и переехавшей в Мен с коллегой Джона. Мистер и миссис Салла съехали после продажи квартиры в Бахтауне и собирались прожить здесь пару лет. Ну, в итоге смирились с тем, что их сын-экономист, получив после колледжа работу в Сингапуре, остался там. У Бенни в доме жила тётя Альма, а он был её любимым племянником и подолгу гостил, когда его мать болела, так что, переехав в дом престарелых, Альма отдала квартиру ему. Мэриан и Эмили, обе из небольших проблемных семей, Переехали в дом спустя пару лет, как закончили колледж, где познакомились и влюбились. Бабушка Норы в свою очередь въехала в довой и очень удивила мать Норы свою единственную дочь, променяв отличный дом в пригороде на квартиру, в которой, как она часто говорила, есть что-то особенное. Те ангелочки в коридоре, начала Нора, болтая ногами. Думаю, всё из-за них. Она любила такие вещи. Нора думала, что Нонна просто хотела начать сначала, обустроить дом под себя после стольких лет старания только для мужа. Мама была далеко, и, думаю, ей нужна была и новая семья. Уил заметил, что она не стала рассказывать историю Донни с этим зданием. Добрый жест, за который он полюбил её даже больше. Вместо того, она переключилась на год, когда бабушка стала главой жилищной ассоциации, и зародились все эти традиции дома. Оил слушал, перебирая её волосы и наслаждаясь моментом. Нора не просто расслабилась, но доверилась ему. рассказала историю дома, который когда-то стал причиной их раздора. Постепенно речь её становилась всё тише и тише, а глаза начали закрываться. Тоже своего рода сироты, подумал он, размышляя о судьбах соседей. Взрослые, объединившиеся по разным причинам, создавшие свой вариант семьи даже среди странных обоев и кошмарных светильников, Впервые с тех пор, как ему позвонил нотариус Донни, он понял, что дядя оставил ему квартиру не в знак эдакой межпоколенческой пощечины, а как предложение, как извинение или понимание, как бы от сироты и сироте, запоздалый подарок, который Донни, по какой бы то ни было злобной ворчливой причине, не мог подарить Уиллу 16 лет назад. Он вдруг почувствовал странную благодарность дяде. Голова Норы тяжелела, она проваливалась в сон. В этот раз я пускать слёни не буду, пробормотала она. Потому что не болею. Пускай, если хочешь, ответил он, не совсем понимая, был ли в его словах смысл. Он сам долго не спал. Ойл откинул голову на стену. Радуясь тому, что свет над ними автоматически приглушился, что ему доводилось спать и в более неудобных местах, что Нора была дома, а он с ней, что он помог ей. В полусне он вспоминал бумажку со стихотворением, которую оставил на прикроватной тумбочке. Строки из него всплывали в памяти. Чаши снежных лилий. пурпурных роз душистый первый цвет уст, которым равных нет надо будет рассказать Норе об этой попытке прожить свои чувства пока она была в отъезде однако и сейчас если не принимать во внимание несчастный случай с Джоной всё и так было хорошо он проявил свою лучшую сторону как рыцарь служащий своей прекрасной даме Вот каким я буду рядом с ней, сказал он себе, засыпая в такой уверенности, будто назначал лечение. Это совсем не эгоистично. Он знал, что будет нелегко. Уилл проснулся от знакомого шума пересменки. Участились звонки лифта, загрохотала тележка с завтраком, утренний персонал здоровался, а ночной прощался. Голова пульсировала от вчерашнего напряжения и неудобной позы, в которой он спал, а на коленях спокойно дремала Нора. В какой-то момент ночью она сжалась, подтянув колени почти к груди, и теперь полностью её помещалась на двухместном диванчике. Щекой она лежала у него на бедре, и да, она снова его обслюнявила. В комнате ещё не было других посетителей, так что ночь, видимо, была незагруженной. Уилл как можно аккуратнее достал телефон из кармана и отправил сообщение Джеррелду, чего бы и представить себе не мог ещё пару месяцев назад. У вас получилось найти мне замену на сегодня, написал он, проверил текст на опечатки и отправил. Он бы не допустил, чтобы Джеррелду Авраамо пришло случайно вставленное автозаменой у нас вместо у вас. Он положил телефон и закрыл глаза, зная, что Джеральд напишет не сиюминутно. Однако не прошло и минуты, как в ответ пришло «да». Джеральдова краткость в сообщении обескураживала. Однако серый овальчик намекал, что начальник пишет дальше и, по крайней мере, не бросит все на одном слове. «Салли спрашивает про кого-то из твоих соседей». «Уилл?» Начал было на профессиональном сленге печатать о повреждениях джоны, но вспомнил, что не говорил с Олли об этом. Третье сообщение от Джэрольда пришло, пока пальцы Уилла всё ещё нерешительно маячили над экраном. Я сейчас с Салли, потому что остался у неё на ночь. А потом пришёл смайлик. "Господи Боже", воскликнул Уилл, чуть не уронив телефон. Нора резко проснулась. Что случилось? Спросила она сонным, но встревоженным голосом: "Джон, в порядке?" Уилл положил ладонь ей на спину: "Да, всё хорошо. Прости, я просто пишу своему начальнику, который, видимо, очень хотел известить его о новом успехе в попытках реанимировать брак". Нора расслабилась, дыхание у неё участилось, а Уилл, снова извиняясь, погладил её по спине. Скоро начнутся обходы, так что мы можем попробовать попасть в палату Джона, вдруг поймаем лечащего врача. Нора кивнула, потягиваясь, значит, тоже спала в неудобном положении. Она повернулась к нему, положила руку ему на бедро и поцеловала. А ему, несмотря на окружение, захотелось углубить этот поцелуй, ведь прошло столько времени, да и О нет, Произнесла Нора отпрянув и опустив взгляд уиллу на бедро, потом хлопнула по нему ладонью и со злостью сказала: "Я опять". Он улыбнулся, взял её за руку и смачно и игриво поцеловал в ладонь. "Ничего страшного", ответил он, думая, что будет просто счастлив, просыпаясь в слюнях Норы хоть каждое утро до конца своих дней. "Иди умойся, я буду ждать тебя в коридоре". Она наклонилась вперёд и поцеловала его ещё раз, вставая, чтобы взять чемодан. Нора пошла, а Уил почувствовал её пальцы в своих. Прокашлялся и понял, что держит её. Отпустил, и по телу прошлась почти забытая тревога, которую он поспешил стряхнуть. Сосредоточившись, Уил сказал он себе, перебирая в голове вопросы, которые хотел задать хирургу, когда она подойдёт. Он прошёл в уборную, ополоснул лицо и почистил зубы маленькой одноразовой щёткой, которая выдавалась ночным посетителям больницы. Он остановился у автомата с едой и питьём, взял два кофе и злаковый батончик для Норы. Подошёл к медсестринскому посту, радуясь, что хотя бы одна из них была со вчерашнего вечера. Она поздоровалась с ним, широко улыбаясь, и радостно представила дневным медсёстрам Ваш друг уже проснулся, сказала она ему, и он тут же выпрямился, выискивая нору. Мы можем к нему зайти? спросил он. Я бы сказала да. Для перенесшего ночную операцию он в очень бодром состоянии. Крепкий орешек, да? Доктор Теранов скоро подойдёт. Отлично. Он глотнул кофе, головная боль начала проходить, увидел нору в коридоре и помахал ей, недовольный, что она всё ещё очень устало выглядит. Они договорились с врачом, что посидят с Джоной, пока он снова не уснёт. Уилл может позвонить кому-то из соседей, чтобы посидели с больным, пока он отвозит Нору домой для отдыха. Всё просто. Ничего не было просто, когда они вошли в палату, и Нора увидела Джону. Пунцовые гематомы на лице при увеличенной жёсткой линии ноги в гипсе под одеялом современная технологичная система с грузом, который подвешен к ноге до следующей операции Она собралась с духом и оставалась спокойной, хотя это стоило ей немалых усилий. Поприветствовала Джона, широко улыбаясь и извиняясь, пообещала принести ему всё, что нужно из его квартиры. Поправила ему подушки. и внимательно осмотрела оборудование, которое его окружало, будто хотела все это запомнить. «Нора», — сказал Уилл, заметив взгляд Джоны, означавший «Спаси меня, шпала». «Не хочешь тут присесть?» Она помотала головой и достала телефон. «Я составлю список», — сказала она. «Полагаю, тебе нужны твои планшеты, зарядка и...» Уилл понимал, что она делает. Он видел это сто раз. Когда тебе не приходится сталкиваться с таким в обычной жизни, видеть кого-то замотанным, слабым и болезненно бледным, каким человек обычно выглядит в больнице. Это очень тяжело. Тебя охватывает паника, сдавливает пальцами грудь и не даёт дышать. Кто-то плачет, кто-то беспрестанно звонит по телефону, чтобы на кого-то наорать, а некоторые, как Нор, старались держать всё под контролем. Но какая разница, видел это Уилл раньше или нет? Ему невыносимо было наблюдать за Норой в таком состоянии, и он сам начал ощущать панику, сдавливающую его медленно и жестоко. Пока они ждали, он казался себе бесполезным, нерациональным, неуверенным. К тому же, в отличие от Мэриан Сэммили, перед Джоной Нора держала с Уиллом дистанцию. Стояла рядом с кроватью старика и едва смотрела в сторону Уилла. Он вдруг почувствовал себя совершенно чужим. Когда врач наконец пришла, Уилл вздохнул с облегчением, потому что наконец-то от него могла быть польза. Доктор Терано была блестящим хирургом, доносила информацию чётко и лаконично и была совершенно уверена в выздоровлении Джоны, но честно сказала, что это будет нелегко. Уилл делал заметки на листе бумаги, который взял с планшета у кровати больного, в своей обычной манере, начеркав несколько фраз, которые позже надеялся расшифровать. Когда врач назвала знакомую ему клинику, Уилл поднял голову и нахмурил бровь. Это единственный вариант для реабилитации. Доктор Тирана повернулась к нему и понимающе вздохнула. Там есть свободные койки. по крайней мере на время, когда ему необходимо будет побыть там. Мы, конечно, можем проверить ещё раз после операции на руке, но она пожала плечами в той безнадёжной врачебной манере, которая была знакома Уиллу по собственному опыту. Я могу кое-кому позвонить. Он вспомнил клинику, в которой работал его бывший сосед. Она была дальше, но лучше оборудована. Там Джони было бы удобнее. Стойте, прервала их Нора. «Свободные койки?» «В этом возрасте», — начала доктор Терана, на что Джона обиженно фыркнул. «И с его повреждениями правильным будет подержать его несколько недель в клинике. Днем он сможет проходить терапию. За ним будет круглосуточный присмотр». «Я живу в квартире напротив», сказала она высоким напряженным тоном. «Если врачи смогут приезжать туда, мы с соседями...» Помещение на третьем этаже, сказал Уилл, совершив первую ошибку. Нора метнула в него злой взгляд. Он закашлялся. Доктор Терана посмотрела на Джона. На третьем этаже, значит? А как вы думали, я умудряюсь быть в фарме? спросил Джонна, что было бы отличной шуткой, если бы не искрящаяся гневом Нора позади койки. Увидев её, даже Джон напрягся. Реабилитационная клиника это лучший вариант, правда? заверила доктор Терана. Но настоящие трудности начнутся, когда вас выпишут. Насколько хорошо оборудовано здание? Там есть лифт. Нора засмеялась так, будто это был совершенно глупый вопрос. Уилл посмотрел на неё. Её выражение что-то ему напомнило, но он так и не смог понять, что именно, особенно пока доктор Терана говорила с Джоной о здании. со ступенями вы в итоге справитесь дело в том, что вам надо крепко держаться за что-то рукой и перила тут не самый надёжный помощник если ступени узкие и лестница крутая Уилл поморщился вспоминая как ходил по этой лестнице туда и обратно все последние месяцы А что насчёт стула механического который может подниматься и опускаться вдоль ступеней спросила Нора Не поможет сказал Уилл не думая ни о чём, кроме практичности и рациональности, ведь он так хорошо справлялся последние несколько часов. Три лестничных марша и пролёта вторая ошибка. Нора посмотрела на него как на откровенного предателя, и у него скрутило живот. "Он дело говорит, начал было Джона. Он в нашем доме не живёт", заявила Нора доктору Тирано, и Уиль понял, Он понял, что облажался. Даже доктор Терана поняла. Она поймала его взгляд, и у них состоялся немой диалог. Рано ещё говорить с семьёй о будущем. Мы потом с этим разберёмся, сказал Уилл, шагая к норе. Здесь спешка ни к чему. «Доктор Стерлинг прав», — сказала она радостно. Он был благодарен, но в то же время этот профессиональный титул в ее устах в десять тысяч раз усугубил ситуацию. «Сначала надо подготовиться к операции на руке, а затем уже решим, куда дальше направить мистера Хэшдака». «Сначала надо позвонить моей девушке», — Практически выкрикнул Джона, очевидно радуясь какому-то перерыву в серьёзном разговоре. Ну, а мне понадобится планшет для видеозвонка. Он посмотрел на Уилла, ухмылка исказила всё ещё отёкшее лицо. Цыпочкам нравится шрамы и всё такое. Доктор Терана засмеялась и пообещала зайти ещё, обработав руки антисептиком и потерев друг о друга на выходе из комнаты, как бы отмываясь от всей этой сцены. Они остались втроём. Тишина оглушала. Из оЧем факты. Уилл вздохнул и посмотрел вниз на асфальт больничной парковки, избегая взгляда Джэрольда Авраама, который стоял над ним в белом халате, излучая неодобрение одежде Уилла и, вероятно, его эмоциональному состоянию. Да, конечно. ответил Уилл, потому что отчаялся настолько, чтобы позвонить Джеральду, когда Нора чуть ли не выкинула его из палаты Джона всего за 45 минут до того. Он отчаялся и настолько, чтобы поступить как Джеральд. Вы провели ночь в больнице со своей девушкой. Сначала разберёмся с понятиями, ответил Уилл, потому что для него что-то звучало не так. Конечно, его попытки подражать Аврааму никуда не годятся, хотя он не употребил ни одного эмодзи прося бытой встречи. Не уверен, что она технически моя девушка. Хорошо. Интересно, достанет ли начальник блокнот, чтобы зафиксировать его ничтожность. Вы провели ночь в больнице с девушкой, к которой что-то испытываете. Тоже звучит не очень, подумал Уилл. Да какая разница? Он кивнул. Она была там из-за соседа, который ей как, что же сказать? Дядя? Не дядя, выпалил Уилл. Скорее дедушка, наверное. Хорошо, повторил Джеральд. И надежды вернуться домой в скором времени у него мало? Уилл сглотнул, ёрзая на скамейке, у которой обычно парковался автобус. Сложно сказать, соврал он. Остановки ждифта, и операции на кисти ещё не было. 80 лет, три лесничных марша. Боже, верно. Джеральт и правда решил изучить факты. Хорошо, что его не было на обходе доктора Терано. Верно, но я этого не говорил, я лишь э сказали о третьем этаже. Джеральт умел слушать, вот в чём дело. Хотя Уилл за первые 10 минут очень хаотично изложил события последних двух дней, падение Джон Срочное возвращение Норы из Сан-Диего, их вроде бы воссоединение, встреча утром, настояние Норы, что она обо всём теперь позаботится, он пытался придерживаться своего плана. Предложил позвонить Бенни или мистеру и миссис Саллос, сказал, что подвезёт Нору домой. Однако она ничего этого не хотела и не хотела ничего из его услуг. Я тебе позвоню. Произнесла она холодно и отстраненно, как будто между ними снова был Сан-Диего. Да, но только потому... Проблема очевидна. Она рьяно защищает соседей, которые, по сути, для нее как семья, что вы и говорили. Ее дом пережил довольно много перемен, и по большей части это ваших рук дело. «Не приукрашивайте, Джеральд», — ответил он, — «но ведь и это нечестно». У неё умерла бабушка, а у меня дядя. А теперь и травма жены это не моих рук дело. Хм. Джеральд произносил это каждый раз, когда Уилл добавлял новых сложностей делу. Возможный недиагностированный диабет, вторичная инфекция, осложнённое план лечения. Уиллу казалось, что он набрал самую бессмысленную сумму баллов. Признаюсь, не надо было говорить о третьем этаже в тот момент. Ещё не зайдя в лифт, он понял, что за воспоминание шевельнулось в нём при виде побледневшей и болезненно выглядящей от его слов Норы. Наверное, именно так выглядел и он, когда миссис Салос нашла фотографию его родителей. "Я не в себе", сказал он ей тогда. Но ведь до этого всё шло хорошо. Я ухаживал за ней, ухаживал за её соседями, пока она ещё не приехала. Я только хотел, ты говоришь о ней как о пациентке, сказал Джерард и уيلا оборонительно напрякся. Вам легко говорить. Вы вернули себе Салли, между прочим, не без моей помощи, придумав несколько оригинальных идей для свиданий и ни слова не сказав о её манерах за столом. Повисло молчание. Оуил посмотрел на Джеральда, тот стоял, перекатываясь с пятки на носок. Может, зря он проболтался про локти на столе или Вообще-то, произнёс наконец Джеральд: "Я вернулся к Алли, потому что вчера вечером сказал, как сильно люблю её, сказал, что 2 с половиной года, проведённые без неё, были самыми бледными и взрачными в моей жизни". составил ей список всех ошибок, которые допускал в браке, и список того, в чём хочу стать лучше. Я хотел прочитать его ей, но, честно говоря, слишком растрогался. Уилл уставился на Джерральда в немом шоке, словно его мозг вот-вот опять ударит электричеством. Должно быть, это отразилось у него на лице, потому что Джерральд пояснил: "Я говорю о том, что заплакал. Да, Джеральт, я понял. Вы сказали, что любите её. Нет. Но любите? Это сложно. Ничего не сложно, ответило ему сердце. Лучше так. Мне сложно кого-то любить. Придётся посвятить меня в детали истории. Уилл помотал головой и, не снимая очков, почесал глаз пальцем, уверенный, что начальник снова раскачивается на пятках, с отвращением смотря на его действия. Всего 2 дня назад Уилл сидел за столом с, возможно, уже не бывшей женой Джерральда, но упустил возможность всё ей рассказать. Вполне возможно, потому что мужчина перед ним был тогда в соседней комнате. Честно говоря, я слишком расстрогался. Повторилась у него в голове мысль Джерарда, и вдруг, с почти разбитым сердцем на этой нагретой солнцем парковке, Уиллу показалось, что Джерард Тавран умеет находить общий язык с людьми лучше, кого бы то ни было, потому что тот же выложил ему всё, всё, что ненавидел рассказывать о своих родителях, какими они были эгоистичными и незрелыми, словно так и остались подростками. выложил самое худшее. Не только то, что мать пыталась оставить его у Донни, но и то, что происходило дальше в течение месяцев. Уилл был прислугой в собственном доме, старался не попадаться на глаза, пока они липли друг к другу как ненормальные, а потом обнимал мать в похоронном бюро, воюющую, чтобы Бог, в которого она вроде бы не верила, забрал с собой и её, и Затем был ещё год, когда она не могла даже смотреть на него, зато делала кучу безрассудных, взбалмошных вещей, несмотря на все его протесты. Курила, сильно выпивала, если не ещё хуже. Её смерть даже принесла облегчение, сказал Уилл, потому что она хотела этого, правда, вернуться к концу. Знаю я, сейчас выгляжу как плохой человек. Наступило молчание. от которого Уиллу стало наполовину легче, наполовину тошно. Он ещё немного посмотрел в асфальт, подумав, что в отсутствии зрительного контакта с Джерралдом что-то было. Наконец мужчина откашлялся. Позвольте выразить сочувствие за ваше испорченное детство, сказал он. Уилл посмотрел на него удивлённо моргнув. Никто ещё не говорил об этом в таких словах. Спасибо. О нет. Он что, сейчас заплачет? Джеральд сделал вид, что не заметил. Полагаю, вы боитесь повторения того же в своих отношениях с кем бы то ни было. Не с кем бы то ни было, ответил он с ней. Я так чувствую себя только с ней. Какое-то время Джеррольд молчал, и Уилл подумал, что это вполне справедливо. Здесь уже ничего не поделаешь. Но потом сказал: "Знаете, мы с отцом очень похожи. Он тоже был врачом. Салли говорила, что я научился любить так, как любил меня мой отец: дисциплина, развитие, перспективы. Вот как он показывал мне свою заботу. Уилл сглотнул и закивал. Конечно, он понимал, что с таким воспитанием Джеральд не мог стать другим. Но в то же время это звучало неплохо. Всю дисциплину, развитие и перспективы Уиллу пришлось обеспечить себе самому. И было это трудно, одиноко и совершенно неблагодарно. В этом и была моя ошибка с Салли. За примером не надо далеко ходить. Не обязательно говорить тому, кого ты любишь, о совершенно незначительном нарушении манер за столом. Можно просто дать человеку поставить локти на стол и молчать. Не обязательно любить так, как тебя когда-то научили. Уилл уставился на него. Что? Пронзил его электрический сигнал. Думаю, тоже можно сказать и про вашу девушку. Видимо, тот, у кого она научилась любить, вкладывал в это чувство стабильность и понимание. "Джерельд", воскликнул Уилл. Что за чёрт? У него словно весь мир перевернулся. Не обязательно любить так, как тебя когда-то научили. Не знаю, почему вы так удивлены. В последнее время я довольно успешен в любовных вопросах. Уилл встал со скамейки, не заботясь о комплексе Джеррелда по поводу роста, начал расхаживать перед скамейкой и взъерошивая волосы. Я старался, он замолк и поматал головой. Я старался держаться с ней очень осторожно, просто помогать с ремонтом, не переходить границ, чтобы не а вы не вмешался Джеррельд. Вы не ваши родители, вы другой человек, я в этом уверен. Уилл перестал расхаживать и положил руки на бока. Да, я другой, повторил он впервые, поверив в это. Он вспомнил о Норе в ванной. Каждый раз, как они меняли там что-то, у неё горели глаза, как она радовалась новому, если позволяла себе это делать. И она тоже, то есть она не такая, как её. Я уловил мысль, отрезал Джеральд. Несмотря на бессонную ночь, Уилл вдруг почувствовал прилив энергии и разум прояснился. Он любил Нору, и чувствовать это было вовсе не безрассудно, взбальмашно и эгоистично, и сказать тоже, и жить с этим чувством, если только она позволит Он не его родители и не обязан любить так, как они его научили. Джеральд, мне пора. Надо составить список своих недостатков или что-то такое? Не надо. Совершенно ясно, что у вас совсем другие проблемы, нежели у меня. А, да, ответил Уилл обескураженно. Точно. Джеральд посмотрел на часы. Уже прошло чуть больше обещанных вами 10 минут. сказал он. Уилл не сдержал смех. «Верно, я вас задержал, и я очень ценю ваш». Джеральд отмахнулся. «Не стоит», сказал он, польщенный. «Без сомнений, жду вас завтра на рабочем месте». Уилл кивнул, успокоенный возвращением фирменного джеральдовского рабочего тона. «Без сомнений», ответил он. «Замечательно», сказал Джеральд, Геп повернулся на пятках, чтобы вернуться в больницу. Он уже было пошёл, но тут уилла как ударило сильным внезапным чувством, которое он подавлял в себе многие годы, чувством, которого избегал сам. Интересно, сколько же возможностей он упустил из-за страха быть безрассудным, всбальмышным и эгоистичным. Чёрт с ним, решил он, почему нет? Джерри — окликнул он начальника, уже готовясь к увольнению. — Тот замер? У Уилла перехватило дыхание. Джеральд развернулся, удивленно подняв брови. — Да? — Я знаю, что это не очень профессионально, — заговорил он, затем покряхтел. — Но, думаю, вы мой лучший друг. За этим последовало несколько долгих и мучительных секунд. Уилл думал, что умрёт от стыда как раз в тот момент, когда наконец разобрался с жизнью. Но тут Джеральд Тавран погладил отворот халата. "Что ж, Уилл", ответил Джерри, кладдя руки в карманы идеально выглаженного белоснежного халата. "Раз уж мы на парковке, думаю, я могу сказать, что это совершенно взаимно".